С этим уже не только внешним, но и внутренним, психологическим огосударствованием церкви связана некая характерная для этого периода поляризация церковного сознания, раздвоенность его между двумя основными течениями в богословии и в религиозном опыте. Прежде всего, несомненно, что с иконоборческой смутой завершается эпоха Вселенских соборов, время творческого напряжения церковной мысли. И надо почувствовать, что это желание закрепить православие в некую точную и окончательную формулу изнутри, связано с той переменной церковно-государственных отношений, о которой мы говорили выше. Достаточно вспомнить резонанс, который имели вследствие вмешательства государства богословские споры IV-V веков. Это не значит, что богословское развитие в церкви было следствием государственной инициативы, но темы, выдвигавшиеся самим церковным сознанием, государство старалось употребить и на свою пользу. С самого начала в богословских спорах чувствуется государственный мотив, принцип, требующий религиозного единомыслия ради государственного мира. Такова ведь при всей его личной религиозности была уже точка зрения самого Константина. Чем дальше идет время, тем этот мотив все усиливается. Лихорадки споров и ересей, сотрясающие тело церкви, сотрясают и государственный организм. Правительство все более озабочено приведением всех разномыслий к общему знаменателю, не столько из бескорыстной любви к истине, сколько ради сохранения в целости разноплеменной империи в которой всякое религиозное брожение грозит немедленно вспыхнуть пожаром всяческих этнических и политических страстей и сепаратизмов. Этим стремлением удержать бушующее море расовых стихий вызваны все бесконечные попытки найти компромисс с монофизитством, приводившее государство к религиозному релятивизму. Слишком часто оно искало не истины, а мира, и единомыслие во что бы то ни стало. Мы знаем, что именно в этом отношении победа над иконоборчеством означает поворотный момент. Если раньше главной заботой императоров было найти вероисповедный минимум, приемлемый для всех разнородных частей империи, то теперь отпала сама необходимость такой минимум искать. Религиозное единство империи оказалось осуществленным ценою потери всех икономыслящих ценою умаления самой империи и государственная власть стала окончательно ортодоксальной больше того она до конца осознала своей миссии возложенные на нее богом точное хранение православия во всей его неприкосновенности и чистоте раньше императоры брали на себя почин уточнения веры богословствовали чтобы достичь общего согласия Теперь это согласие достигнуто. Все протестовавшие массы оказались вне империи. Это новое положение диктует новую политику. Горький опыт показал, что всякое религиозное расхождение угрожает и государственным потрясениям. И основным стремлением императоров становится теперь желание не допустить этих религиозных смут, сохранить некий религиозный статус-кво. Ортодоксальность совпала с консерватизмом, относящимся уже к самой букве предания. В иконоборчестве в последний раз с очевидностью вскрылась опасность перехода религиозных страстей в политические распри. Этот опыт оказался решающим. И, конечно, церковь, всегда жаждавшая догматического единодушия и единомыслия со своим внешним епископом, с радостью приняла эту консервативную линию государства. Но тут и коренились все предпосылки тех условий, в которых потекла вся дальнейшая богословская жизнь церкви. В истории Византии наступил момент, когда и государство, и церковь учли опыт прошлого, когда это прошлое из вчерашнего своего превратилось в древность, осветилось своей древностью, Психологически выросла в некий вечный идеал, который уже не столько вдохновляет на будущее творчество, сколько требует постоянного возвращения к себе, подчинения сегодняшнего себе. С молчаливого согласия церкви и государства поставлена была некая психологическая точка, подведенный ток. И всякое новое касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов нужно теперь уже свести к этому прошлому. Святоотеческое предание, подтвержденность хотя бы внешняя авторитетом святых отцов в виде ссылок и цитат, иногда даже вырванных из их общей связи, становится как бы гарантией благонадежности. Уже в творчестве последнего из больших отцов церкви святого Иоанна Дамаскина, видна эта забота все свести к прошлому, к отцам, опереться на некий консенсус патрум. Его точное изложение православной веры, пишет один из историков, осталось суммой греческого богословия, к которому следующие века ничего не прибавили и в котором мало что изменили. Поздняя Византия молча признала, что кафолическая истина церкви окончательно, раз и навсегда, и во всей полноте формулировано древними отцами и семью Вселенскими соборами. А потому даже и на новые недоумения, на новые лжеучения или вопросы отвечать нужно из того же арсенала, в сокровищницах свято творений, искать заключенный в них ответ на все вопросы. Вот эта потребность и лежит в основе той линии византийского богословия, которую можно назвать официальным или школьным богословием. Уже по самому своему назначению оно должно доказывать, что все разрешено и заключено в прошлом, и что ссылка на это прошлое одна дает гарантию православия. Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение или заслуг этого официального богословия. Оно свидетельствует о несомненно высоком уровне византийской церковной культуры – а никогда не угасавших духовных и умственных интересах, о постоянной заботе о просвещении, школах, книгах, делающих средневековую Византию культурным центром мира, которому мы обязаны передачей нам всей и античной, и древнехристианской традиции. Начало этой официальной линии византийского богословия можно возводить к тому культурному возрождению, которое происходит во второй половине X века – И своим центром имеет Мангаврский университет в Константинополе. Из кружка ученых и богословов, собранного Кесарем Вардой, вышел отец византийского богословия, патриарх Фотий. В нем настоящий богословский талант, его полемика против западного учения о Святом Духе сочетается с тем академизмом, который типичен для его последователей. Его знание было универсальным, легендарным, он создал целую плеяду ученых и богословов. Из его окружения вышел святой Константин Философ, брат Мефодия, просветитель славянства. Но его амфилохии уже представляют собой типичный пример богословия, сплошь основанного на свидетельствах и цитатах. В X веке при императорах Леве Мудром и Константине Парфирородном Константинопольский дворец – центр напряженной умственной жизни. Но над всем преобладают интересы антикварные, археологические, библиотечные. За это время, пишет исследователь царствования Льва Мудрого профессор Попов, мы не знаем ни одного авторитетного имени, ни одного оригинального сочинения. Повторяем, с точки зрения передачи традиций и культуры, заслуги этой работы огромны. С точки зрения творчества – слабы. В церковном отношении важнее всего, конечно, та литургическая работа, которую отмечена эти века. Здесь на первом месте следует назвать имена святого Иоанна Дамаскина и преподобного Феодора Студита. Святой Иоанн Дамаскин в предании церкви остался творцом актоиха, то есть сборника песнопений, разделенного на восемь гласов или мелодий. Его именем написано огромное количество служб, но далеко не все принадлежит, конечно, ему. По всей вероятности, его нужно признать автором наших воскресных догматиков и канонов, пасхальной службы, канонов на большие праздники, Рождества, Крещения, Преображения и так далее. Это очень замечательная по содержанию и форме литургическая поэзия, влияние которой в византийской гимнографии будет решающим. Но характерно, во-первых, стремление Дамаскина закрепить богослужение в определенную схему, а во-вторых, почти полная зависимость его богословских мотивов от святоотеческого предания. Византийское богослужение, как мы уже сказали, есть переплавление в литургическую форму догматических достижений предшествующей эпохи. Оно почти целиком окрашено в троечные и христологические цвета. Тем же пафосом, завершение, закрепления отмечена и литургическая деятельность студийского центра во главе с преподобным Феодором Студитом. Здесь возникают триоди, песнопения и богослужебный строй Великого Поста и пасхального периода. Здесь же постепенно складывается типикон, то есть богослужебный устав, стремящийся к все большему и большему фиксированию службы. Каждому византийскому поколению останется только заполнить в этой схеме все пустые места. Литургическое наследие Византии так огромно, что ждать от него одних сокровищ не следует. В нем очень много риторических упражнений, перепевов, подражаний. В целом же оно является собой величественное здание, в котором многое отмечено неприходящей красотой и глубочайшим смыслом. В самом типиконе, или вернее типеконах, так как их было великое множество, если уметь разгадать их зашифрованный язык, открывается целая философия христианской жизни, очень тонкий, очень продуманный замысел христианского мировоззрения. Достаточно указать на светозарную красоту пасхальной службы, на насыщенность богослужебных циклов – рождественского, великопостного, богородичного, на богословскую глубину и или триоди, В течение веков это литургическое богатство будет главным источником знаний, религиозной жизни, религиозного вдохновения в православном мире. И в нем, в самые темные века, когда прервутся традиции, оскудеет просвещение, церковные люди будут снова и снова находить дух вселенского, всеобъемлющего, неисчерпаемо глубокого православия золотой его эпохи. Вся духовная культура, богословская начитанность византийцы и гражданина святой руси кажущаяся сынам гордой европейской культуры чем то диким и мрачным получалось ими в церкви в храме в литургическом богословии как живом опыте церкви не было семинаия академии и теологических факультетов а боголюбивые иноки и благочестивые христиане пили живую воду богоедение и стихир канона пролога Чити и Миней, церковный Клирос и Амвон заменяли тогда профессорскую кафедру. За время всеночных, за утрень, по вечерей, под умилительное пение сладкогласных подобнов, под звуки древнего знаменного и греческого распевов воспитывалось благочестие крепкое, незыблемое, вырабатывалось православное мировоззрение, воплощаемое в жизнь и действительность — а не только остающиеся туманной философской теорией. Собирали в церквах эти молитвенные крины и, переживая их благоговейно, строили по ним свой быт и уклад. Архимандрит Киприан Керн. Вне сомнения, литургическое творчество — вершина византийского православия. Оно указывает на глубокое понимание догматических прозрений предшествующей эпохи и усвоение их церковным сознанием и на внутреннюю, непрерванность жизни и предания, но по существу оно все же только воплощает прекрасные формы опыт прошлого, закрепляет его в богослужебную систему. А все то, что в византийский период привносится в эту систему действительно нового, обычно неизмеримо слабее, риторичнее, и в некотором смысле есть только украшение Таково пышное цветение литургического символизма, усложнение обрядов, удлинение, иногда ненужное, классических в своей сжатости и выразительности молитв и гимна в более ранней эпохи Муталис, мутандис. Поздневизантийское литургическое творчество представляется своего рода барокко по сравнению с прозрачной простотой чистого византинизма. Аналогичное стремление к систематизации предания видим мы в творчестве Симеона Метафраста X век, кодификатора житий святых, или икумения, известного византийского экзигета. Здесь все православно, традиционно, очень часто красиво и умно, но ничего не прибавляет к уже сказанному древними авторами. Еще типичнее знаменитый памятник XII века эпохи Камненов — паноплия Ефимии Зиговина, образец официального богословия. С этого времени мы все чаще встречаем такого рода паноплии — это богословские сборники ответов и аргументов на все случаи. В столице при дворе много спорят на богословские темы, но это блестящие словесные диспуты, а не подлинный спор объедином на потребу. Была мода говорить о богословии, двор соперничал с клиром, профессиональные богословы чрялись в тонкостях, чтобы найти темы и выудить из писания вопросы, могущие поставить в тупик их противников. Шаландон. И этим духом официальное богословие отмечено до самого конца империи. Оно имеет периоды расцвета, время Никейского царства, XIII век, или палеологов, XIV и XV. Принято даже говорить о возрождении палеологов, отблеск которого ложится, как известно, и на возрождение западное. Но вот характерно, что в этом расцвете культуры слабее всего христианские мотивы. Умирающая Византия оплодотворит Запад не светом православия, а эллинской античностью, Платоном и Платином. Ибо в самой Византии в последние века ее существования мы видим неожиданный возврат к чистому эллинизму, к философским вопросам, некогда, казалось бы, преодоленным в патристическом богословии. Не случайно связующим звеном между Византией и Западом в самый канун падения империи оказывается не общее христианское наследие, а неоязычество Гемистия Плифона, основателя Платоновской академии во Флоренции обер-профессора эллинизма для всей Италии. Это расплата за официальное богословие, за охранительный дух, восторжествовавший в византийском православии. Когда учение церкви превратилось в казенный авторитет, которому нужно было подчиняться принудительно, греческий ум стал искать новой пищи в знакомом ему со школьной скамьи мире дохристианской философии. И то, что раньше было предметом только школьного изучения, гимнастика ума, теперь снова приобрело самостоятельный интерес, ожило как источник тех проблем, которые нельзя было ставить в религиозной жизни. Вера осталась верой, неприкосновенной и несомненной. Но исчез к ней умственный интерес, задушена была потребность постигать ее умственно. Снова, но уже в новой форме, возродилось прежнее раздвоение между христианством и эллинизмом. Раньше это был конфликт, из которого христианская мысль вышла путем творческого усилия, победительницей. Теперь не могло быть даже конфликта, христианство не отвергалось и не критиковалось. Византийское философское возрождение развивается рядом с христианством, параллельно ему, как совсем автономная сфера. Вот, например, Михаил Псел, один из зачинателей византийского периода философии в конце XI века его облик чрезвычайно характерен для нового гуманистического духа появляющегося в византии о природе бога он учит парфею зазрастре аммону пармениду Эмпидоклу, платону разрыв с богословием проведен как будто до конца но это не мешает ему писать богословские трактаты в самом благонадежном и классическом духе как геммистию плефону Создаваемая им неоязыческая философия не мешает защищать православие на Флорентийском соборе 1438-39 годов. В Византии нарождается постепенно если не теория, то практика двойной истины, и это и есть самый глубокий симптом богословского кризиса. Это значит, что христианство перестает удовлетворять всем потребностям византийца, что в нем нарушена его духовная целостность – и что какой-то своей частью, при этом частью творческой, он влечется уже к другому нехристианскому миру. На это философское возрождение византийская церковь не раз отвечала запретами и анафемами, но официальное богословие оказывается неспособным изнутри преодолеть его в новом и творческом синтезе. И каковы бы ни были заслуги этого богословия, они не заменяют, конечно, творческого горения, которым навсегда оживлены те древние книги, книги великих отцов и учителей, памятники богословской весны в истории церкви. знание усвоение не заменяют опыта. И это скажется в трудные годы в византийской церкви. Но все, о чем мы говорили до сих пор, относится к верхнему слою византийской церкви, к тому ее пласту, который, соприкасаясь непосредственно с империей, слишком связан церковно-политической идеологией, что окончательно утвердилось в Византии после торжества православия. Между тем, судить о Византийской церкви только по этому ее аспекту исторически также неправильно, как оценивать, например, синодальный период в истории русской церкви исключительно по протоколам заседаний Святейшего Синода или по семинарским учебникам, списанным с латинских руководств. Ведь пока латинская схоластика царствовала в русских семинариях, преподобный Серафим Саровский раскрывал в беседе с Матавиловым глубочайшие учение о стяжании святаго духа, а беглец из Киевской бурсы, Паисий Величковский, своим старческим подвигом готовил возрождение русского монашества. Так и в Византии, пока официальное богословие все больше превращается в схоластический комментарий к святоотеческим текстам, В монастырях продолжает жить другая, подлинная, вечно живая, вечно творческая традиция, именуемая обычной византийской мистикой, на деле же не иное, как продолжение все той же исконной линии богословского умозрения, как раскрытие в опыте жизни содержания веры. В X веке это богословие святого Симеона Нового Богослова, 949-1100, 22-й годы, жизнь которого описал его ученик Никита Стефат. От него дошли до нас гимны, письма, аскетические и богословские трактаты. Это, конечно, очень специфически монашеское богословие, посвященное целиком описанию озарений, мистических созерцаний, того причащения божественного света, которое от начала составляет цель монашеской аскезы находясь в состоянии озарения подвижник горит как огонь и просвещается святым духом и еще от сели из настоящей жизни провидит таинство своего обожения благодать является со всякой тишиной радостью и этот свет есть предначало света вечного сияние и лице вечного блаженства ум погружается в него просветляется делается сам светом и безраздельно соединяется самим источником света. Но это богословие от решения и одинокого восхождения к Богу оказывается даже в плане церковной жизни важнее, влиятельнее, чем богословие официальное. В этих духоносных старцах обретает церковь тот полюс свободы от мира, свободы оценки всего в мире, которого ей так не хватает в ее тесном браке с империей. Потому что это богословие от опыта, не от книги. И в нём христианство оживает именно в своем практическом значении, как борьба за настоящего человека. Характерно столкновение преподобного Семёна с Константинопольскими патриаршими чиновниками по вопросу о почитании им своего учителя и наставника, преподобного Семёна Благоговейного. Это столкновение духовной свободы с консисторским духом, не терпящим ничего выходящего из рутины официальной церковной жизни. Одинокий отшельник оказывается гоним в ссылке, в притеснениях, но в конечном итоге побеждает он, а не консистория. В нем церковное сознание узнает настоящего свидетеля своей веры, своих упований. Меньше чем через сто лет после его смерти преподобного семёна чтит вся Восточная Церковь. С того же X века главным центром византийского монашества, центром также и этого умозрительного течения в православном богословии, становится святая гора Афон, и им он останется до наших дней. Заселение Афона отшельниками начинается очень рано, возможно, с IV века. Тут тоже история монашества прошла через все фазы своего развития. Отшельничество, затем лавры, соединяющие одинокую аскезу с некоторым общением, и, наконец, монастыри со строго регулированной уставом жизнью. Основателем такого уставного монашества на фоне считается преподобный Афанасий Афонский, при котором возникает знаменитая лавра, названная его именем, 960 год. В XII веке при императоре Алексее Камнине Афон уже окончательно санкционируется как общепризнанный центр византийского монашества. Сюда и все те нити умозрительного богословия, которым от ранних отцов пустыни живет восточное монашество. И Афон в поздневизантийскую эпоху оказывается средоточием напряженной богословской жизни. И ничто не вскрывает так раздвоение богословского сознания в Византии, всего различия между официальным богословием и богословием опытным, как споры об исихазме, начавшиеся на фоне в XIV веке и связанные с именем святого григория паламы Внешний спор шел о почти технических вопросах аскетического делания, о так называемой исихии или подвиге молчания, через которое совершается собирание ума и достигается созерцание божественного света. Но очень скоро в нем поставлен был основной вопрос, что созерцает, что видит, чему приобщается подвижник. Противникам исихазма казалось, что в богословии обожения стирается грань между тварью и богом, что учение исихастов о нетварности фаворского света, а именно к богословскому вопросу о природе света преображения, свелся спор, в крайних своих выводах граничит с пантеизмом. На защиту исихастов и выступил святой Григорий Палама, афонский монах, а позднее архиепископ Солунский, 1296-1359 годы несомненно, величайший византийский богослов. Католические историки часто хотели доказать, что его учение в истории православного богословия было неслыханной новизной, выражало все крайности и все странности восточной мистики. Но как хорошо показали недавние исследования о нем отца Василия Кривошеина, отца Киприана Керна. Он на деле только завершает, творчески обновляет самую исконную основную линию православного понимания христианства. Это понимание состоит в том, что Бог действительно присутствует в мире, что мы постигаем Его, соединяемся с Ним не путем абстрактных умозаключений, не философски, а онтологически. Здесь в этой защите реального соединения с Богом смысл паламитского учения о божественных энергиях, которыми пронизан мир и благодаря которым мир не сливаясь с Богом, непостижимым по существу, соединен с Ним, может причащаться Ему, иметь Его в себе, бесконечно возрастать в близости к Нему. В опыте Исихазма, в богословии святого Григория Паламы оживает все предание Отцов Церкви. В богочеловеческом образе Христа и в дарах Святаго Духа христианство раскрывается как видение обоженной полноты человеческого существа, а в ней – богопричастности всего в мире. Для святого Симеона Нового Богослова, для святого Григория Паламы, если ограничиться только двумя этими вершинами византийской мистики, авторитет отцов стоял так же высоко, как и для школьных богословов Константинопольского Патриаршего дидоскалиона. Но им не приходилось ставить себе вопроса о верности святоотеческому преданию, оно для них не было авторитетом внешним, принудительным, требующим слепого подчинения. Они жили в этом предании, и оно открывалось им изнутри, как единство веры и единство опыта, осознавалось как плод того же духа, что вдохновляло и отцов. Для них, как и для прежних отцов, богословие не было отвлеченным знанием, но делом жизни и творческим разрешением жизненных задач. Потому они и были свободны, что в них самих, в их церковном опыте заключен был критерий их единства в вере с отцами и преданием. Даже если мистический путь есть путь особенный, выделяемый в особую область богословия, то в корне всякое подлинное богословие мистично – Ибо есть свидетельство, прежде всего, о религиозном опыте. Поэтому только в подвиге, в творчестве, в усилии раскрывается сила предания, иначе же оно превращается в мертвый исторический документ, связывающий ум отвлеченными ничего не говорящими формулами. Мы видели, что именно связанность официального византийского богословия внешним авторитетом текстов привела к взрыву снова дехристианизированного эллинизма с одной стороны к столкновению с исихастами с другой. Правда, все эти конфликты профессор Успенский пытался свести к борьбе двух основных философских установок, якобы определяющей собой историю византийской мысли – аристотелизма и платонизма. Философы и мистики исходили де из Платона, тогда как официальная доктрина церкви Суана Дамаскина – выражена была на языке Аристотеля. Но уже не раз указывали на ложность такой схемы. Так, например, один из главных врагов Паламы, Никифор Григора, был убежденный платоник в философии. На деле для Паламы или для святого Симеона не мог ставиться вопрос, кому следовать в построении христианской догматики, Платону или Аристотелю. Для них первичной реальностью было христианское откровение и та, феория то созерцание, которое они пытались зафиксировать в словах, но которому ни Платон, ни Аристотель заведомо не могли быть до конца адекватны. Палама мог ссылаться и на Платона, и на Аристотеля, и обоих бронить, потому что не они определяли его религиозный опыт, а сами оценивались из него. Христианское богословие по самой своей сущности не может не быть до некоторой степени эклектичным по отношению к дохристианской философии, как бы высоко оно ее не ставило, как бы дерзновенно не формулировало своих неизреченных тайн на ее языке. А потому в византийской мистике, естественно, оживал и тот синтез с эллинизмом, то его воцерковление, которое совершалось в творчестве отцов. Вот это течение и оказалось главным и самым ценным в духовном наследии Византии и до сего дня оплодотворяет собой православное церковное сознание. Константинопольские соборы 1351 и 1368 годов, утвердившие паламизм в качестве истинного выражения церковной веры и причислившие к лику святых самого Паламу, его памяти посвящено Второе воскресенье Великого Поста, Суть поэтому – духовный итог византийского православия.